«Вот ваш сосед с правого фланга», — сказал Сухомлинов. «Впрочем, вы знакомы. Клещи ваших армий должны сомкнуться за Мазурскими болотами, в которых и увязнет все прусское воинство». Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали известия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту ждали, что германская армия войдет в Париж. Всю ночь стучал и стучал телеграф. Французское посольство успокаивало Париж, что сейчас положение на Марне круто изменится. Россия двумя армиями сразу вторгается в пределы Восточной Пруссии. Об этом писали, пишут и еще будут писать. Известно, что русская армия, мобилизовывалась за 40 дней, а германская за 17 дней. Это понятно, ибо просторы России не сравнить с территорией Германии. Но если от 40 отнять 17, то получится, что в запасе Германии 23 дня. За эти 23 дня Кайзер должен успеть, пройдя через Бельгию, разгромить Францию, после чего, используя прекрасно налаженный железнодорожный транспорт, перебросить все свои силы против русской армии, которая к тому времени еще только начнет собираться возле границ после мобилизации. Однако положение Парижа было уже настолько отчаянным, что две русские армии Самсонова и Рененкампфа рванулись в бой 4 августа раньше окончания мобилизации. Скрупулезно продуманный план Шлиффена затрещал сразу же, как только русский солдат шагнул в Восточную Пруссию, ибо теперь немцы вынуждены ослабить натиск на Францию и посылать войска против России раньше тех 23 дней, что предусмотрены их стратегами. Теперь читателю ясна подоплека этого дела. Но мы не задавили немцев количеством. Факты давно проверены. Кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, нежели русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа уже вступил в бой, велел ему отойти, но получил заносчивый ответ «Отойду, когда русские будут разгромлены мною». Отойти не удалось. Пришлось бежать, бросив всю артиллерию. Но перед этим Франсуа успел похвастаться по радио о своей легкой победе над русскими. Ах так! И немецкие генералы погнали солдат в атаку густыми толпами со знаменами и пением. Немцы пишут, «Перед нами как бы разверзся ад. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии». Это был день полного разгрома прусской армии. А те из немцев, кто умели бегать, Побили в этот день все рекорды. В летопись русской военной славы вписалась новая страница под названием «Гумбинен». Черчилля никак нельзя причислить к друзьям России, но даже он признал после войны, очень немногие слышали о гумбинении и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Зато эту победу как следует оценили в ставке кайзера Вильгельма II. Притвице и Франсуа в отставку распорядил сон. Гумбинен открывал дорогу на Кёнигсберг. Берлинские газеты вопили на весь мир, что в пределы непорочной Пруссии вторглись дикие косоглазые орды, которые вспарывают животы почтенным бюргерам и разбивают черепа младенцев прикладами. На самом же деле... Даже бургомистры прусских городов, захваченных русскими, отмечали идеальный порядок. Очевидец пишет, правда, один солдат срезал шелковую обивку мебели себе на портенке. Однако дальше того, что можно съесть и выпить, нарушение интересов населения не пошло. После Хиросимы и Нагасаки... После «Зверств в Корее, когда я вспоминал дни, проведенные на Русском фронте в 1914 году, мне они представлялись сказкой из эпохи рыцарского романтизма. Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев закрыть двери своих квартир и магазинов. На кухнях еще топились печки, в гостинах горели лампы, на плитах горячие кофейники». А на стенах домов висели яркие олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах с пиками в руках. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спины до копчика. Из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы, а глаза, как два красных блюдца. Под картинками, чтобы никаких сомнений не оставалось, было написано «Русский казак питается сырым мясом германских младенцев».